Глава 28. Иссер приземлилась точно в то же место, откуда стартовала в прошлый раз. Кора осторожно спрыгнула на землю и, крадучись, направилась к своим владениям, держа на голове мазер, тоже что и лазерный пистолет, но не убивает. Все было тихо. Кора повернула кольцо на пальцы и защита исчезла. Прикоснулась рукой к стальной двери и та отъехала в сторону, чтобы пропустить ее внутрь. После этого дверь закрылась, и лаборатория растворилась в воздухе. Кора облегченно вздохнула и упала на диван, сдирая с себя грязную, пропахшую потом одежду. Она не мылась уже несколько дней. Струя горячей воды с пеной и ароматизаторами вернули ее к жизни. «Сюда бы еще пару мальчиков», — помечтала она с глубоким вздохом. «Но пора работать». Скоро подошла к дальней стене и нажала на одно ей ведомое место. Стена растворилась, открыв взору лабораторию, достойную дорогого университета. И собранный ее руками гипервременной передатчик. В него уже были заложены координаты всех аграрных планет Империи. Но прежде всего ей нужны были Апофис и Мигера. После Тираны – самые крупные аграрные миры. С Тираной она разберется сама. Коровада подключила межпространственный коммуникатор. Он добывал энергию из-под пространства, иначе ее аппаратуре просто не хватит мощности. Раздался приятный ровный гул. Подождав, когда заполнится батарея, девушка, покачивая голыми бедрами, склонилась над передатчиком и выделила две нужные волны. Коровада вызывает Хаим и Кламс, начала она свою трансляцию. «Кора вызывает Хаим и Кламс». Примерно через час пришел первый отзыв. Говорит Кламс, слышу вас скоро. Кора подскочила к голосовому адаптеру. «Кламс, время пришло. В 17.00 по галактическому стандартному, через пятеро суток, начинаем операцию по смене власти. Детали уточню послезавтра». «Понял вас, Кора. Семнадцать. Через пять». «Все верно, Кламс». Через 10 минут отозвался Хаим. Кора сообщила ему те же цифры и отключилась. Теперь передатчик должен был отдохнуть несколько часов. Кора прилегла на диван и мгновенно погрузилась в глубокий сон без сновидений. Этому ее научила предыдущая кочевая жизнь. Она проснулась ровно через 6 часов и опять нашла нужные гиперволны планет Гидра и Демон. Снова вызов и ожидание, короткий разговор, подтверждение и снова сон. Через двое суток Кора получила подтверждение от всех колонистов и была очень довольна собой и проделанной работой. Кора снова поспала 6 часов, приняла душ и одела новый легкий тефлоновый комбинезон. Защищающий даже от попадания разрывной пули. Легкие удобные сапожки, очки ночного видения и направилась в неблизкий путь к боссу местных повстанцев Изидору. Кора прекрасно понимала, что не имеет права на ошибку. Ее прокол — это смерть их революции. На Коре был плащ-невидимка, но он не спасал от инфракрасных локаторов. поэтому. Пробиралась она медленно и осторожно, стараясь как можно меньше быть на открытой местности. Это довольно сложно. Тиран – аграрная планета, а это в основном поля и немного садов. Спасали лесопосадки, разделяющие одно поле от другого. Не будь этого, ветры мгновенно превратили бы тирану в голый безжизненный шар. Метр за метром она приближалась к цели. Домику на краю поселения хлеборобов. Она знала, что Изидор дома. У всех ее агентов в руку были вшиты импланты, сообщающие Коре, что они живы и здоровы. Последние метры Коры шла по открытой местности и тяжело вздохнула, когда прислонилась к холодной, на такой родной стене дома, где ее несколько дней прятали от имперских агентов. Кору условным кодом постучала в дверь Изидора. За дверью послышалась возня, ругань. А когда дверь открылась, она сразу оказалась в медвежьих объятиях Изидора. «Ну, здравствуй, странница!» «Здравствуй, мой друг и спаситель!» Изидор на руках занес ее в комнату и запер дверь. Свет он предусмотрительно не включал. «Рассказывай, душа моя, что привело тебя в наши края?» «Я, к сожалению, ненадолго, но с хорошей вестью. Изидор. Время пришло. В 17.00 по общегалактическому времени через трое суток. Сколько же лет мы этого ждали. Да я тебя расцелую. И он трижды поцеловал Кору, обдав ее смесью кислого молока, хлеба и махорки. Все, мой друг, мне пора. Стоп. Возьми с собой Клорина. Он проведет тебя мимо детекторов. Спасибо, Зидор. Обратный путь с Клорином оказался быстрее, проще и веселее. Клорин – это помесь местного волка и земной собаки, искусственно выведенная, чтобы чувствовать любую опасность, и в то же время они добры и дружелюбны. Оказавшись у дверей своей лаборатории, Корр отправила Клорина домой. К чему расстраивать хозяина? Ей делать здесь больше было нечего, разве что еще раз принять душ, вздремнуть и отправляться назад. И не забыть забрать с собой передатчик, он еще сыграет свою роль. Так Кора и сделала. Только в обратном порядке. Разобрала передатчик, загрузила его на червя, потом залезла под душ и, не вытираясь, абсолютно голая, заснула на диване. Революция началась.